«Хотя бы примерно в общем виде, ну?» «А еще лучший нос в Париже!» Но Грыной молчал. «Вот видишь, — промолвил Бальдини, в равной мере удовлетворенно и разочарованно, — ты не знаешь. Конечно, не знаешь, откуда тебе знать. Ты из тех, кто за едой определяет».